Приказ правителя и главнокомандующего вооруженными силами Юга России номер 3504 Севастополь 6 августа по старому стилю 19 августа по новому стилю 1920 года ввиду расширения занимаемой территории и в связи с соглашением с казачьими атаманами и правительством, коим главнокомандующему присваивается полнота власти над всеми вооруженными силами государственных образований Дона, Кубани, Терека и Астрахани, главнокомандующий вооруженными силами Юга России, впредь именуется главнокомандующим русской армией, а состоящее при нем правительство правительством Юга России. Означенное правительство, включая представителей названных казачьих образований, имеет во главе председателя и состоит из лиц, заведующих отдельными управлениями правитель Юга России и главнокомандующий русской армией генерал Врангель. В связи с благоприятной военной обстановкой, последними успехами в области международных сношений и постепенным установлением в стране нормального правопорядка доверие к власти крепло, жизнь налаживалась и лишь экономическое положение оставалось тяжелым. При общем расстройстве хозяйственной жизни, неизбежном, При гражданской войне необходимость содержать значительную для занятой нами территории армию ложилась тяжелым бременем на страну. Наши обыкновенные государственные расходы с лихвой покрывались доходами от прямого и косвенного обложения, но расходы на военные нужды при невозможности заключить внутренний или внешний заем и почти полном отсутствии экспорта поглощали последние скудные остатки нашего валютного фонда. С образованием управления торговлей и промышленности круг ведения начальника управления снабжения значительно сократился. Последнее было упразднено, а начальник снабжения был подчинен начальнику военного управления. Одновременно генерал Вельчевский оставил свой пост. Безупречной честности и большой работоспособности Он все же оказался не на высоте при новом крупном масштабе работы. Он окончательно изнервничался, ссорился с представителями других ведомств, внося в работу много трений. На должность начальника снабжения я привлек генерала Ставицкого. Назначение это оказалось удачным, и новый начальник снабжения успешно выполнял свои обязанности до самого оставления Крыма. 4 августа... Я получил рапорт генерала Слащева. Срочно, вне очереди, главкому. Ходатуйствую об отчислении меня от должности и увольнении в отставку. Основание. Первое. Удручающая обстановка, о которой неоднократно просил разрешения доложить вам лично, но получил отказ. Второе. Безвыходно тяжелые условия для ведения операций, в которые меня ставили особенно отказом в технических средствах. Третье. «Обидная телеграмма номер 008070 за последнюю операцию, в которой я применил все свои силы согласно директиве и обстановке. Все это вместе взятое привело меня к заключению, что я уже свое дело сделал, а теперь являюсь лишним». Номер 519, «Хутор Александровский». 23 часа 2 августа 1920 года, Слащев. Рапорт этот являлся ответом на мою телеграмму, в коей я выражал генералу Слащеву неудовольствие по поводу его последней операции. Я решил удовлетворить его ходатайство и освободить от должности. Ценя его заслуги в прошлом, я прощал ему многое, однако в последнее время все более убеждался, что оставление его далее во главе корпуса является невозможным. Злоупотребляя наркотиками и вином, генерал Слащев окружил себя всякими проходимцами. Мне стало известно из доклада главного военного прокурора об аресте начальника контрразведки генерала Слащева, военного чиновника Шарова, по обвинению в вымогательстве и убийстве ряда лиц с целью грабежа последнего генерал слащев всячески выгораживал отказываясь выдать судебным властям следствие между прочим обнаружило что в состоянии невменяемости генерал слащев отдал чиновнику шарову по его докладу приказ расстрелять без суда и следствия полковника протопопова как дезертира полковник протопопов был расстрелян причем вещи его два золотых кольца и золотые часы Присвоил себе чиновник Шаров. Бескорыстность генерала Слащева была несомненна, и к преступлениям чиновника Шарова он, конечно, прямого касательства не имел. Опустившийся, большей частью невменяемый, он достиг предела, когда человек не может быть ответственен за свои поступки. Немедленно по получении рапорта генерала Слащева я телеграфировал ему. Генералу Слащеву. Я с глубокой скорбью вынужден удовлетворить возбужденное вами ходатайство об отчислении вас от должности командира второго корпуса. Родина оценит все сделанное вами. Я же прошу принять от меня глубокую благодарность. Назначенный командиром второго корпуса генерал Витковский завтра выезжает в село Чаплинку. Впредь до его прибытия в командование корпусом Укажите вступить старшему. Вас прошу прибыть в Севастополь. 4 августа по старому стилю, 17 августа по новому стилю, номер 009379, Врангель.